7 марта 2007 года Еще я хочу что-нибудь сделать для нее. Мне так ее не хватает. Лица, голоса, ее походки, зубов. Я готов не быть ее любовником. Мне есть с кем трахаться. Но любить я хочу ее. Хочу стать ей просто другом. Хочу обычной человеческой близости, просто видеть, говорить, слушать, делать для нее что-нибудь, быть ей полезным, отдать ей, отдать, как можно больше. Наверное, так во вселенной происходит справедливое перераспределение благ. Когда я был юным и нищим, а еще вечно пьяным, женщины любили меня. Женщины давали мне деньги, они покупали мне все, что я хотел, потому что любили меня. Теперь пора раздать долги. Такие долги никогда не отдаются обратно в руки. Они распределяются по цепочке, так же, как размножается человеческий род. Родители детям, те своим детям и до бесконечности. Женщины, которые любили меня, Отдавали мне. Теперь я должен отдать ей. Она кому-то. А ты любила, королева? По-настоящему сильно. Пускриптум. Сегодня я записал для нее песню, красивую. Твой парень Орландо Блум. 15 марта 2007 года. Растение требует влаги, ибо хочет жить. Для меня каждый день, чтобы жить, просит информации. Как она? Здорова ли? Весела ли? Все ли в порядке? Я хочу новостей от нее, я хочу слышать о ней, и знать о ней. Я хочу каждый день касаться ее, хотя бы виртуально. Я каждый день отправляю в ее... мейлбокс, реактивный заряд нежности, заботы и любви, музыку, песню каждый день. Если у меня нет сегодня готовой студийной версии новой песни, я сажусь с гитарой и быстренько что-нибудь сочиняю, хотя бы куплет, затем включаю компьютер, микрофон — раз, послание цифровано и направлено адресату. Я еще не получил ни одного ответа. «Королева, как так можно, а?» 30 июня 2007 года. Что я знаю об Италии? Античность, империя, архитектура, возрождение, живопись, мафия, дучи, кутюрье, футбольный клуб «Милан», «Данте», «Габриэль де Ануцио». Челентано, Висконти, Пазолини, Антониони, Филини. Больше всего я люблю Рим, изображенный Филини вдоль Чевито. Я думаю, что жизнь в Италии весела для всех. Здесь солнечно, вот и все. Теперь я ревную ее к этой жизни. Потому что она в Италии. И будет там целый месяц. Доброжелатели мне стукнули. Есть еще люди, которые могут представить нас вместе. Если бы песню и Мажене сочинял не Санта-Ленон, а я, в ней бы пелась, представь мы с белкой вместе, вместо представь, нет границ и религий. Вот где принципиальная разница между нами. Я думаю о себе, а Санта-Ленон думал обо всех. Эгоисты плавают кверху брюхом. У эгоистов никогда не застегивается ширинка. Эгоистам не дает даже дохлый пингвин. Эгоисты — пожизненные заключенные. Даже они сами не понимают, за что. Переваривая в тени обеденные порции крикливого московского солнца, убеждаю себя, что если по-настоящему люблю ее, то должен желать ей лучшего праздника, чем тот, который могу предложить я сам, законченный эгоист и собственник. Ей обязательно нужен кто-то лучше, лучше меня. Королева. Лучшую партию следует искать за пограничными столбами с двуглавым орлом. Тебе ли не знать? Все богатые люди в моей стране являются обладателями своих состояний в первом поколении, а это значит, что они и создавали эти состояния. А в наше время, как и сто и тысячу лет назад, большие деньги делаются только на крови, на грязи, на предательстве, на саморазрушении. Но вариши с деформированной психикой, Совсем не тот праздник, которого я желаю для своей возлюбленной. Другое дело Италия. Аристократы-наследники, всю жизнь проводившие за созерцанием прекрасного и, может быть, за созиданием прекрасного. Деньги и красота. Я уверяю себя, что искренне желаю для нее такой судьбы. Футболисты, музыканты, дизайнеры, актеры, принцы, герцоги, бароны — Наследники состояний. Нет, я уже научился не ревновать ее к жгучим брюнетам одной из чувственных стран мира. 13 июля 2007 года. Отважная королева. Прошло две недели, и я уже не могу выдержать жару московского лета, свою прогрессирующую маргинальность и невыносимую тоску по ней. Я собираюсь в Рим. Я не пил, я не нюхал, я не закидывался ничем две недели. Моя привязанность к ней зашла так далеко, что это может привести к ненужным, отвратительным последствиям в наших жизнях. Я решил поехать в Рим, чтобы там, среди романтических развалин, красиво попрощаться с ней навсегда». Ваше королевское величество, конечно, решит, что это простая отговорка, уловка 32.